Глава пятнадцатая. «Коричневая баржа». В марте вместе с котами взбесился от чего-то и господин Утулин. Целыми днями он стегал и проклинал быка, пинал сапогом полубульдога, бросался с кабиными изделиями в рыжего криса. Но особенно гневен был он к Брэдбери, которого никак не мог продать. Но однажды пять здоровенных негров пришли все-таки в бычий сарай. Они схватили быка за кольцо в носу и потащили его куда-то по переулкам. Брэдбери надсадно ревел, мотал башкой и упирался. И шамайка металась под ногами быка, чувствуя, что тащат его неправильно и нечестно. Ее, наконец, хлестнули кнутом, она отстала, но все равно бежала за Брэдбери и оказалась на пристани». Бык, перекрывая вой пароходов, заревел, прощаясь с Шамайкой. И она долго сидела на пристани и смотрела вслед баржи, которая увозила кровавые и угрюмые тяжелые бычьи глаза. Шатаясь, пошла она обратно в трущобы и часто останавливалась, оглядывалась в ту сторону, куда уплыл бык, и умывалась, Умывалась, ожидая его назад Она, конечно, чувствовала, что потеряла друга Который любил ее бескорыстно и добродушно По-человечески и по бычье. Тут и встретился ей снова черный пират Сегодня он был угрюмый, пришибленный и печальный Он плел со стороной, не решаясь приблизиться к Шамайке Кот хромал, кто-то перешип ему лапу И Шамайка, у которой никого из близких не осталось, на этот раз пожалела его и не стала отгонять старого пирата. Глава шестнадцатая. Подарки пирата. Худо ли, бедно ли, долго ли, коротко, но у Шамайки родились котята. Пять маленьких котят родились в том самом ящике, из которого она сама выползла впервые на помойку. Котята пищали, притыкаясь к материнскому брюху, и Шамайка бесконечно облизывала их. Пират приносил ей в ящик мышей и воровную салаку. Мышей и салаку она брала, а папашу всегда прогоняла. Пират внутренне изменился, подтянулся, но Шамайка сильно сомневалась в глубине его отцовских чувств. «Я теперь уже не тот», — толковал ей пират. «Сила встречи с вами переродила меня внутренне». «Ладно, ладно, верю, верю, — мурлыкала Шамайка. беги за салакой!» Папаша старался доставить ей удовольствие, и ему повезло. Однажды он заметил в траве, в зарослях пустырника и пижмы, возле свалки небольшое коричневое существо с длинными ушами. Это был кролик, сбежавший из лавки господина японца Мали. Пират подкрадывался к нему долго и схватил длинноухого, и уже хотел его задавить, как вдруг подумал... Доставлю ей удовольствие, преподнесу подарок любви в живом виде. И он принес кролика в ящик из-под сухарей и бросил на кучу котят. Выбраться из ящика кролик не смог и пристроился к котятам, которые сосали мать. — Тоже мне подарочек, — поначалу ворчала Шамайка, — длинноухого принесли. Но скоро она к кролику привыкла и облизывала его утром и вечером. Прошло две недели, и котята подросли. Они свободно уже стали вылезать из ящика, и только кролик никак не мог выбраться наружу. Глава 17. Господин Утуулин. «Слишком много развелось трущобных котят». ворчал господин Утулин, протирая тряпочкой малокалиберную винтовку. «Надо их перестрелять, пока они беспомощные». И он полез на крышу с винтовкой в руках. «Не надо стрелять в котят, господин Утулин, сказал Джим, — мне их жалко». «Нечего жалеть всякую шваль, — ответил господин. От них только блохи и разные болезни. Отойди в сторону». Но Джим не отошел в сторону, потому что он заметил, что на соседней крыше объявился черный кот-пират, Папа, рваное Ухо. И господин Утуулин навел на него винтовку. «Не надо стрелять в этого кота, Масса!» — сказал негр Джим. «Это твой кот!» «Нет, Масса, это не мой кот!» — ответил честный Джим. «Но этот кот — король трущоб. Он пират из пиратов!» «А я не люблю пиратов!» — ответил господин Утуулин. потому что они грабят честных собственников». И он выстрелил, и черный кот-пират, новоявленный папаша рваное ухо, свалился с крыши, потому что пуля попала ему в лоб. «И тут мы должны снять шапки в честь и в память старого пирата, если, конечно, шапки наши не из кошачьего меха. А на крыше объявилась шамайка». Она должна была объявиться по всем законам судьбы и литературы, и она объявилась. Она шла по гребню крыши след вслед след за рваным ухом, и господин Утулин навел на нее винтовку. Здесь, вероятно, закончился бы наш рассказ, если бы не одно обстоятельство. Шамайка тащила в зубах огромную дохлую крысу. «Не стреляйте, масса!» — Не стреляйте, — сказал негр Джим, — ведь эта кошка — крысолов. А у вас во дворе с кабиного склада очень много крыс. Сами вы их не перестреляете. Господин Утулин почесал лоб. — Твоя правда, негр, — сказал он, — эта кошка достойна жить дальше. Глава восемнадцатая. Пульс кролика. Джим с крыши заметил, куда отправился Шамайка и пошел по следу. Осторожно заглянул он в ящик из-под сухарей, увидел в ящике кошку, кролика и дохлую крысу и накрыл ящик доской. «Господин Японец!» — кричал он, втаскивая ящик в лавку. «Господин Японец! С вас полтора доллара!» Японец заглянул в щелочку и стал всплескивать короткими руками. Это сенсационные обстоятельства, Джим. Ты гений. Получишь 2 доллара. За что два доллара? таком обалдую. Спрашивала Лизи, как всегда спускаясь в подвал из спальни. Смотри, хозяйка, вот где пропавший крольчонок. А ты-то думала, что я его сожрал? Хватит с тебя и 20 центов, ворчала Лизи. Я всегда чувствовал, сказал японец. что в этой кошке заключаются деньги. Но теперь я знаю, как их из нее извлечь. «Счастливое семейство. Редкое сожительство. Хищник и грызуны в одном помещении выставлены в лавке господина Вали. Токио!» Такие афиши расклеивал Джим в переулках, и народ валил не то что валом, но некоторые любопытные заходили посмотреть на «Редкое сожительство». Пришла и мадам Дантон с тремя молодыми подругами. «Ах, какая редкость! Какое великолепие!» — говорила она. «Среди людей это уже не встречается. Подберите кролика для моей Моли. Пусть она живет с кроликом». «Сию минуточку!» — радовался японец. «Сейчас подберем кролика, способного жить с кошкой. Вам подороже или подешевле?» «Мне средненького, черного цвета. Моя молли беленькая, а кролик пусть будет черным. «Какой вкус!» — расклецал японец. «Изысканность! Черная и белая — это цвета королевской мантии. Изыск! Изыск!» И он всучил мадам Д'Антон веслоухого кролика, который все это время равнодушно хрустел морковкой. Заявился и господин Торстейн, который всякий раз надевал новый головной убор, И теперь был в Жакейской кепочке с чудовищно длинным козырьком. Лиса сдохла сказал господин, входя в подвал. Не может быть! вскричал японец. Это она притворяется! Лиса, дорогой сэр, очень ловко умеют притворяться. Она и у меня вздыхала раз двадцать. И заметьте, дорогой сэр, она вздыхала нарочно. Вы пробовали пульс? Какой еще к черту пульс? Лисий, пульс! «Никакого пульса я не пробовал». «И очень напрасно, очень. Где сейчас лиса?» «На помойку выкинул». «Ай-яй-яй!» ай, ай, — воскликнул японец. «Чудовищная ошибка! Она сдохла нарочно, специально, чтобы вы выбросили ее на помойку. Ах, какой недосмотр! Теперь ее уже, конечно, нету. Она ожила и убежала». И тут японец мигнул Джиму, и негр взял лопату, стоящую в углу, И сказал покряхтевше, «Пойду морковь скопаю». А японец тарахтел дальше, «Ну, ну давайте не будем говорить о печальном. Лиззи, Лизи, посмотри, кто к нам пришел». «Вот это сюрприз!» — завопила Лизи, спускаясь к кудлатой спальни. «Как здоровье почтеннейшей лисы!» «Сдохла!» — изрек господин Торстейн, несколько оживляясь при виде кудлатой Лизи. Не сдохла, не сдохла! радостно гомонил господин Мали. Это она притворилась! Ты помнишь, Лизи, как она у нас нарочно притворилась? Ну, давайте поглядим на редкое сожительство. Давайте согреем кофею и будем наблюдать за редким сожительством кролика и кошки. Какой материал! Дары на бы суда! Лизи подала кофе, все уселись за стол. и Лизе пристроилась рядом с Торстейном. Господин Торстейн старался поймать Лизи за ушко и особо не смотрел ни на кошку, ни на кролика, который, между прочим, лежал в клетке без движения, а шамайка облизывала его. В какой-то момент взор господина Торстейна прояснился. Он присмотрелся к кролику. «Кролик-то, — сказал он, — кажись, тоже издох». Попробуйте у него пульс. Глава 19. Свежие мозги. Кролик устал быть экспонатом и членом редчайшего сожительства. Он тихо по кроличьи скончался. Шамайка окончательно осиротела. Издирай, Джим Афиши, сказала Лизе, — «кончилось счастливое сожительство». «Зато наше еще продолжается». — шутил японец, хлопая Лизе по костлявой спине. — Мы еще будем ездить в собственной карете. — Откуда же ты ее возьмешь? — Я говорю вам, эта кошка — золото. Она пахнет долларами. На счастливом сожительстве мы заработали кучу долларов. И еще добавим. Мы вырастим эту кошку на мех, а потом продадим Вот тебе и собственная карета, ха? Не знаю, хватит ли этих денег на одно колесо, Сомневался Лизи. Да и кому нужен мех с блохами? Надо вычесать блох. Ты шутишь, Лизи, смеялся японец. Все мною продумано, все учтено. А ну-ка, Джим, разогрей-ка немного жиру гремучих змей. Прекрасное средство от блох. и Джим разогрел на своей дурацкой печке банку варева, и вонь в лавке поднялась такая, что Лизи сморщила нос, позеленела и, сказавши «Мне дюрно! убралась в спальню. «Это большая вонь, сэр», задумчиво говорил Джим, помешивая палочкой в банке. «Очень большая вонь, сэр. В прошлый раз...» Когда мы грели этот жир для меха лисицы, сдохли два кенора Главное, чтоб и сдохли блохи, смеялся японец. А мне, например, этот запах ни капли не воняет. Мне этот запах нравится, как-то легче дышать. И тут они достали королевскую трущобницу из клетки и принялись ее мазать жиром гремучих змей. О, как она брыкалась, легалась и кусалась! Как она верещала, рычала и вопила! Потом ее купали в тазу с горячей водой, вонь от жира гремучих змей смешалась с мыльным паром и продолжались вопли и муки шамайки. Потом Джим подкинул в печурку расколотых ящиков и клетку с шамайкой подвинули поближе к печке. Приятнейший охватил ее жар, Добродушное тепло распушило шерсть ласково и необыкновенно. — Чудо! — сказал японец и отчего-то опечалился и задумчиво глядел на кошку. И Джим пригорюнился. И так долго они сидели, грелись и любовались кошкой, которая блестела и переливала серым и перламутровым. — Серый барс с голубыми глазами! — вспомнил Джим. Лизи, крикнул японец. «Ты посмотри, какое чудо! Серая барсиха!» «Действительно странное явление!» — сказал Лиззи, взглянув на кошку. «Вон чего может наделать жир гремучих змей!» «Хочу только тебе сказать, чтобы выращивать кошек на мех, мало одной этой барсихи, нужен хотя бы десяток!» «Потрясающая голова!» — сказал японец. невиданная голова с самыми свежими мозгами, какие только есть на земле. Скажи-ка, моя милая, ну откуда у тебя такие свежие мозги, а? Сама не знаю, отвечала достойная Лизе. Глава двадцатая. Караси жмых. Клетку с шамайкой выставили во двор. Защитив ее от ветра и дождя, и стали кормить кошку маслянистой пищей. Главное условие успеха, толковал японец, маслянистая пища. Скажи-ка, Джим, ты покормил сегодня кошку маслянистой пищей? Масло сам слопал, а кашу киски отдал. Ворчала Лизи. Неправда, мэм, я не лопал масло. Негры вообще не едят масло в это время года. Снова подкатила зима. Холодные ветры трепали шерсть шамайки. Мех ее становился все пушистей и краше. Делать кошке было совершенно нечего, и она бесконечно лизала свою шубу, и с каждым взмахом кошачьего языка шкура ее приближалась к совершенству. Тут вдруг и простуженная личность пожаловала в лавку японца. Личность эта потрясающе чихала и тащила на спине огромный мешок. «За вас!» «Два доллара, сэр!» — сказала личность, начехавши на всех окрестных кроликов. «Два доллара!» — восхитился японец. «Но этого даже я не ожидал!» «Вываливай!» «Советую запереть двери, сэр!» — сказала личность, скидывая на пол мешок, из которого неслись вопли. «Джим запер дверь!» И из мешка стали выскакивать коты и кошки всех возрастов, мастей и общественных положений. Рябы и рыжие, пятнистые, гиенистые, трущобные, хозяйские. Заметались они по лавке, завыли, замяукали. Большинство ринулось к выходу, и Джим отгонял их лопатой яростно по собачьей рыча. Джим, наивная душа, про что думал, в то и превращался». И сейчас он превратился в собаку, и на эту собаку с лопатой стоило поглядеть. «Не рычи, Джим!» — кричал японец. «Ты мешаешь мне их пересчитывать?» «Никак не могу, сэр! У меня появилось совершенно собачье настроение!» «Кошек тут много!» — сказал японец. «Но я не вижу здесь двух долларов!» «Вот это Молли, кошка мадам Д'Антон, а это рыжий крис господина Утуулина, «Двадцать центов долой! Кошек придется вернуть владельцам!» «Ничего подобного!» — спорила личность. «Я не дурак, хоть и простужен. Я прекрасно понимаю, что вы вернете их за приличное вознаграждение!» Личность кое-как удовлетворили, вытолкали на улицу и стали сколачивать клетки. Скоро рядом с клеткой шамайки выросли на улице ряды решеток, за которыми кошки трущобные и помоечные обжирались рыбными головами. «А, по-моему, все это зря, сэр», — говорил Джим. «Весь этот сброд никуда не годится. Да шамайки им далеко. Ну, какой мех из этой твари? Интересно, где он такую дохлятину изловил?» «Джим». Мы продадим этот мех, но мы скажем, что это выхухоль. Ты понял, наконец, всю глубину моей затеи. Японец смеялся и хлопал Джима по черным плечам. Но ну, вот эту абразину за кого мы выдадим? Это вот. Японец крепко задумался, разглядывая кошку, которая смахивала на смесь обезьянки с гиеной. Действительно, задача. Ладно, что-нибудь придумаем. Скажем, что это какой-нибудь гималайский еноторок. Джим, поверь мне, нам очень помогут жмыхи. Жмыхи, Джим, жмыхи. Я привез два пуда специальных жмыхов, нажатых из рыбьей требухи. Это чудо какое-то. Да ты вот сам попробуй. Джим запустил руку в какой-то сомнительный мешок с надписью «Карасий жмых», отведал серого вещества, зачмокал и засопел. «Ой, масса-масса! Дорогой сэр!» — сказал Джим. «Давай всех кошек выгоним, а жмыхи сами съедим». Глава двадцать первая. Ария Энрика. Каруза. К концу зимы трущобные кошки подразгладились, распушились. Жмыхи и холодный воздух помогли этому малосимпатичному делу выращиванию кошек на мех. Коты обжирались жмыхами, и к началу марта у них появилось адское желание петь и выть по ночам. Начались невероятные концерты и рапсодии, Весь мир вокруг японца замяукал. Мяукала подушка, когда он ложился спать. Мяукала одеяло. Мяукали канарейки и кролики. И даже негр Джим замученно и хрипло примяукивал. Не мяукала только Лиззи. «Черт знает что! Ты японец или кот? Теперь-то я понимаю, что ты в душе своей кот. И только притворяешься японцем». «Да нет, я не кот», — защищался японец. «Просто надо еще потерпеть, чтобы меха достигли могучего колорита». «К чёрту, к черту! Если ты не кончишь дело, я сама завтра отравлю кошек своим пронзительным взглядом». «Ладно», — сказал японец. «Видимо, пришла пора превращать наших питомцев в ценные меха». На следующий день в подвале снова появилась простуженная темная личность с дубовой колотушкой в руках. Джим ворчал. Помогать неприятному джентльмену ему никак не хотелось. — Я готов, сэр, — сказала личность по имени Фредди. — Я готов оказать вам посильную помощь. — Вы будете работать этой колотушкой? — спросил Мали. — Ага. — Этот инструмент называется кролика бой, Правда, на кошках я его еще не пробовал. — Ну, в конце концов, это дело вашей профессии и вашего образования. Приступайте, а мы пока заведем граммофон. — Джим, помоги джентльмену! Лиззи притащила граммофон и стала его заводить. Послышалась ария из оперы «Пучини Тоска». Ее пел Энрико. Каруза. Кашкабой Фредди прослушал первые такты, восхищенно подсокал языком и ушел с колотушкой и вернулся только когда кончилась ария. Вся морда была у него расцарапана, кровь хлистала изо всех щелей его темной личности. «Одиннадцать, сэр», — сказал он, задыхаясь, — «дайте ее до форму». «Почему одиннадцать? Должно быть двенадцать». Одна вырвалась, чуть глаз мне не выдрала, да и ваш проклятый негр меня за задницу ущипнул. «Как это?» «А так! Только я достал из клетки эту кошку, он ее ущипнул. Он мне еще гремучую змею показал. Скроил такую рожу, точь-точь гремучая змея». «Джим!» — вскричал японец. «Эй, Джим!» «Все в порядке, сэр». Отвечал Джим, вбегая в подвал. «Все в порядке. Не беспокойтесь, сэр». Она уцелела. Я его как раз вовремя за задницу ущипнул.